Глава сорок в Утро встретило неприветливо, туманом и мелкой промозглой моросью. Мрачно позавтракали и полезли под землю. Народ принялся таскаться за мной, как в стае несушек, за единственным уцелевшим цыпленком. Стоило мне только завернуть за угол, как все дружно скопом повторяли мой маневр. Сначала было забавно, затем стало раздражать. Интересно, а е с ли мне приспичит в кустике? Ожидания истребителей на изобилие находок не оправдались. Ровным счетом ничего не происходило. Не открывались стены, обнаруживая потайные ходы. Не появлялись новые комнаты с волшебными предметами. Скукота! Небольшим развлечением служил череп. Он травил какие-то байки, зачастую настолько неприличные, что краснели все, включая кота. Затем черепу наскучила роль у с о в и к а з а т е й н и к а Он сладко зевнул, клацнул челюстями и захрапел. Дальше бродили чисто из упертости. Ноги, даже в кроссовках стерлись до волдырей. Казалось, что ходим по туннелям не менее недели. — А давайте пообедаем, — предложил Василий, шатающийся от усталости. Народ обрадовался настолько, что принялся качать мудрого кота, забыв о потолке. В результате Пушистик несколько раз, вполне ощутимо, приложился о каменные своды и остался там висеть, цепившись в кладку всеми когтями и отказываясь спускаться к таким садистам. Радостно вышли на поверхность, вдохнули воздух полной грудью и обнаружили, что еды-то и нет. д вчерашнего дня ничего не изменилось, а остатки ужина доели на завтрак. Все взгрустнули. Полное отсутствие еды удручало больше поганой погоды. Народ дружно пришел к выводу, что жизнь несправедлива. — И где там ваши ящерицы? — хихидно поинтересовался изрядно запыленный кот. На него посмотрели, как на врага. оценили упитанность и облизнулись. Котик всех понял правильно и в момент очутился на самой макушке сосны. Откуда принялся кидаться шишками, надо сказать, метко. Спасение утопающих д е л о рук самих утопающих, решили истребители и отправились в лес добывать пропитание. Лагеря оставили только нас с Миленой. Меня, потому что никто не решился идти в лес в моем скромном обществе, чем я и х так не угодила, а Милену оставили сторожить меня. — Меня оставили твоей нянькой, — возмутилась Милена, как только мы остались одни. — Радуйся, — парировала я. — Не придется рыскать по лесу в поисках грибочков, ягодок и цветочков. Милена задумалась. Я разожгла огонь на вчерашнем булыжнике и протянула к нему о д я в ш и е промокшие руки. Еще одно преимущество магического огня — он не гаснет даже во время сильного ливня. — Здорово. Моя сумка странно завибрировала, издавая переливчатые звуки телефонного звонка. Я удивленно воззрилась на внезапно взбесившийся предмет. Обычно она себя так не вела. п а с и л и й кубарем скатился с сосны, ловко извлек из требовательно верещащей сумки хрустальный шар и вручил его мне. — Что так долго трубку не берешь? Я чуть было не оглох! — недовольно проворчал череп. Из шара на меня уставился недавний знакомец по темному миру. Правда, лицо его теперь украшали два симметричных фингала, эдакая полумаска, только снимается нескоро. Темные, чуть встрепанные волосы, зеленые глаза горят праведным гневом. «Нет, вы посмотрите на него! Запустил в меня уничтожающим заклятием, и сам же теперь злится!» «Ничего удивительного!» – подал голос а х о р м а р и э л ь «Этот амулет стоил целое состояние, а ты осталась живой. На его месте я бы тоже очень расстроился. Подумаешь?» Я на своем слишком часто огорчаюсь. «Ты выжила!» – то ли спросил, то ли констатировал факт демон из шара. «А что я говорил?» – обрадовался Ахуром Риэль. «Гля, какой мужчина!» – восторженно ахнула Милена, пытаясь оттеснить меня от шара. В следующие 15 минут мы боролись за передающее устройство. Шар, к слову сказать, оказался гораздо качественнее моего предыдущего. Даже выскользнув из моих рук, он не разбился, а покатился по траве и нырнул в ближайшие кусты. Мой душераздирающий вопль сбил засевавшуюся белку с ближайшей елки. Бедняжка так и рухнула вниз, даже в беспамятстве крепко сжимая вожделенную шишку цепкими лапками. Шар все-таки достался мне. Васька извлек беглеца из зарослей и торжественно вручил мне в руки, клятвенно заверив Милену, что в следующий раз р а с т о р а п а е т ей все лицо. Только попробуй, — смутилась та. Где уж тебе допрыгнуть, шмакодявка? Я маленький, зато умный, — гордо подбочинился кот. А ночью ты на земле спишь, вот и проснешься, как зебра, в полосочку от моих когтей. — Кончайте собачиться, — взревел мужик в шаре. Я вздрогнула и снова упустила хрустальную сферу. Бачка с олимпийским спокойствием и з в л е к его из кустов. — Чего орешь, как потерпевший? — фыркнула я. — Будешь на психику давить, отключусь. — Ладно, ладно, — б о б а в и л тон демон. Велиор велел передать, что приглашение на обед остается в силе. «Обалдеть — Обалдеть! — выпала в осадок я. — И как я к вам доберусь? Демон в шаре задумчиво поскреб затылок. — Об этом как-то не подумали. — Сделаем так. Возьми зеркало и трижды произнеси мое имя. Я услышу и сооружу телепорт. — Здорово! Мы идем обедать в темный мир. Радостно запрыгала Милена. Я не разделяла ее энтузиазма, поэтому сдержанно поинтересовалась. Во-первых, я не знаю твоего имени. Во-вторых, назови хоть одну причину, почему я должна возвращаться в твой мир. Меня и тут неплохо кормят. Взгляд невольно упал на пылающий огонь, над которым ощущалось тягостное отсутствие приготовляемой пищи. От одной мысли о еде желудок протестующе з а у р ч а л требуя внимания к своей персоне. Перспектива сидеть в лесу, холодной и голодной, мне не у л ы п а л а с ь «Соглашайся!» громко шипела в ухо Милена, требовательно дергая меня за низ укороченной футболки. «Пожрем на халяву! Тебе бы только брюхо набить!» о т м а х н у л с я я. «Мама сказала!» начал б ы л о демон и смущенно закашлялся. «И что там сказала мама?» нехидно поинтересовалась я. «Если придешь, не пожалеешь!» Хотелось бы конкретнее узнать размеры благодарности. Только не надо заливать, будто благодарность безгранична. Амулет перемещений. Строит? Я потрясенно кивнула. Легендарный амулет? Надо же, откуда у него такое чудо? Судя по древним манускриптам, один из черных магов, мечтавших завивать мир, создал некий амулет перемещений, позволяющий открывать проход между мирами. Формула его использования сложна и запутана. К тому же надо четко знать, куда именно направляешься, но даже при всей сложности использования вещица заманчивая. Однако как их припекло! Что там Велиор ему устроил, раз они так суетятся? «Ладно», – кинула в я, – «только я возьму с собой подругу». «Подругу так подругу», – согласился мой собеседник. «Мое имя Бельвеор». И отключился. Появление демона породило множество вопросов, без ответов. А тут еще Милена прыгает, как кенгуру. Оказывается, вчера, пока я мирно дремала у костра в ожидании ужина, котик расписал наши приключения в таких красочных подробностях, прибавив множество лишних деталей для большей остроты сюжета, что, разумеется, правдивость переслывания никто не поверил. Появление б е л ь в и о р а в шаре показало, что, по крайней мере, часть рассказа является правдой. Я погрозила коту пальцем. В ответ Василий гордо подбоченился и заявил, что скрывать от грядущих поколений правду эгоистично и негуманно, и он поступил как истинный фамильяр, пытаясь увековечить подвиги своей ведьмы в веках. Бедные грядущие поколения. Представляю, какие россказни кот им впарит. С другой стороны, народу нужны сказки. Как у всех женщин у нас возникла животрепещущая проблема. Приглашение на обед есть – А идти не в чем. Поиски в сумках ни к чему не привели. Обнаружилось несколько пар носков разного цвета, штаны и рубашки ношеные, грязные. Башмак драный, почему-то один. Вечерние наряды полностью отсутствовали. Впрочем, как и мысли, где раздобыть приличную одежку. Позориться передностранной и державой, вернее, миром, не хотелось. «Давай не пойдем», – р о б к о предложила я, пристально рассматривая башмак и прикидывая – Стоит его просто выбросить или сжечь, дабы не загрязнять окружающую среду изделиями сомнительного качества. Встречное предложение. Давай вернемся в село и купим платье. Я задумчиво осмотрела окрестности, прикидывая, в какой стороне света находится искомое село. Не вспомнила. Перспектива тащиться через лес и буераки неизвестно куда не вдохновляла. Что может быть приличного в местном сельмаге? Выразила сомнение я. «Не скажи!» – неожиданно в м е ш а л с я Васька. Пока я обдумывала, как придушить мерзавца, добавил. «Ночнушки у них очень даже приличные. Ситцевые в голубых незабудочках с рюшечками. И галоши есть сорок пятого размера, на валенке. Самое то!» «Зачем нам ночная рубашка?» – о п е ш л т Милена. «А вдруг останетесь ночевать?» – парировал кот. Я находилась в более благодушном настроении, чем минуту назад. Поход автоматически отменился, жизнь стала более терпимой, чем казалось ранее. Поэтому я сочла своим долгом поддержать собственного фамильяра. Правильно, о галоши с валенками на случай, если останемся до зимы. Глаза Милены стали почти квадратными. А ей идет, х и т н о решила я про себя. Согласен, ей все идет. Я хотела обидеться, но а х о р м а р и э л ь нагло обломал мое намерение следующей фразой. «Вместо того, чтобы вести себя как ребенок, внеси более реальное предложение». «Это какое?» «У тебе есть знакомый эльф, в р а с п о р я ж е н и и которого имеется замок. Неужели в целом в замке не найдется парочка подходящих платьев?» «Хм, мысль здравая. И как я сама не додумалась?» «Для этого надо как минимум уметь думать», – заявил этот вредином. «Я насупилась». «Умею, умею я думать!» Только непонятно, с какой радости Рыжий даст нам вечерние платья. Скажи, что отправляешься на переговоры по поводу з а к л л д о в а в ш е г о т е б я демона. А ведь правда? Если Тира, как там его, сообщить о своем желании расколдоваться с перспективой возвращения позаимствованного меча, он мне не только на платье, н а драгоценности расщедрится. Оставалось разобраться еще с одной проблемкой. Как найти замок эльфа? На метле. Последовал незамедлительный ответ. «С воздуха трудно пропустить целый замок». «Точно!» Я сгребла метлу. Кот тут же вскарабкался на плечи. Я взвыла и сбросила за хребетника на землю. «Ты чего?» насупился тот, потирая ушибленную часть тела в районе хвоста. «Останешься с диком!» отрезала я. «Почему я?» обиженно выбросил он. «Больше некому. м и л е н и я не доверяю». Польщенный кот засопел, Возразить было нечего. Решила прибраться, живая заинтересовалась происходящим Милена, с любопытством рассматривая летательный аппарат. Я одарила ее уничижительным взглядом. т о возьмешь с темной, непросвещенной ведьмой с глубинки? Нет, еду за нашими платьями. Я с тобой. Милена шутро сгромоздилась сзади. Никогда не летала на метле. Держись крепче, посоветовала я. Милена крепко охватила меня за талию, и мы свечкой ввинтились в небо. Метла явно обрадовалась полету, но чудить как в первый раз не с т а л о Замок обнаружился на удивление быстро. Мелена что-то кричала мне в ухо, но гудящий в ушах ветер мешал различить слова. Эффектное приземление прямо в центре двора произвело на слуг глубокое впечатление. Все застыли в разнообразных позах, как оригинальная композиция в музее восковых фигур. «Хозяин дома?» – дружелюбно поинтересовалась я. «Вперед!» дружно вытолкнули пожилого лысеющего мужчину с таким высокомерным выражением лица, словно все вокруг не стоило его внимания. Судя по одежде, делегат был дворецким. «Хозяин отсутствует. Если леди пожелают оставить свои визитные карточки, я прослежу, чтобы высокородный лорд их получил». Выражение лица дворецкого обещало прямо противоположное. «Если бы у нас имелись визитки, Слуга жёл бы их, не задумываясь, а пепел побрызгал святой водой. «Нет, любезный!» — со всей светской учтивостью молвила Милена. Выросшая в высшем обществе, она с м о л о д ы х ногтей имела представление о том, как леди пристала разговаривать с прислугой. «Мы сами сообщим ему о нашем визите». Милена покинула метлу с такой элегантностью, что впору удавиться от собственной неловкости. «Не думаю». Что будет правильным решением ожидать лорда т и р а н д е р е э л я его отсутствие может затянуться. Подруга смирила Дворецкого таким холодным взглядом, что, будь перед ней кто-нибудь послабее, двор украсила бы ледяная статуя. А этот ничего, даже бровью не повел. Рыжий натаскал. Его работа. «Замки не место незваным гостям». «Да!» – искренне удивилась Милена. «Попробуйте нас остановить». Предложение мне не понравилось. Слуг явно больше. Меч внутри меня напрягся, но появляться не спешил. Успеется. Слуги подвинулись ближе. «И попробуем!» – послушалась с заднего ряда. В руках многих словно по мановению волшебной палочки появились вилы. Откуда только взяли? За да спинами, что ли, прятали? Милена посерьезнела. В руке засветился синим светом боевой пульсар. «Ведьма!» – догадался кто-то. «А то не видно было!» особенно по моим очаровательным рожкам и хвосту. «Угадал! Молодец!» — похвалила разоблаченная ведьма и запустила пульсаром в толпу. Жахнуло так, что из стрельчатых окон повылетали стекла. Звон разбитого стекла смешался с тревожным ржанием лошадей в конюшне. А слугам хоть бы что, как стояли, так и стоят. Даже не закоптились ничуть. Досадно. «Что за ерунда!» Разобиженная вопиющей несправедливостью, Милена наскоро с о р у д и л а еще один пульсар и погрозила им неправильной толпе. Им полагалось умолять о пощаде, а народ ничего, улыбается. Может, это у них нервное? Хотя вряд ли. На всякий случай я спряталась за спину более смелой Милены. Если что, я за нее отомщу. Второй пульсар жахнул не хуже первого, но все с тем же эффектом. Развлеклись? Хитро поинтересовался дворецкий. Мы потрясенно кивнули. «Наша очередь!» «А может, не надо?» – проблеили мы. «Надо!» – настойчиво заверили нас. «А все твои гениальные идеи!» – пихнула локтем в бок Милена. «Мои?» – возмутилась я такой несправедливости. «Если помнишь, я честно собиралась лететь одна. Навязалась тут на мою голову. Кто ж знал, что здесь такие неправильные слуги, м а г и не боятся!» — А на призраков вообще магия не действует, — нагло встрял в разговор дворецкий. — Так вы призраки? — живо заинтересовалась Милена. — Лично я не находила в этом факте ничего интересного. Призраки или нет, а вилами так пырнут, мало не покажется. Путей к отступлению не наблюдалось. Вокруг высоченная каменная стена с зубцами. Единственный подъемный мост поднят. — Странные ребята. Нет бы, как водится, накормить, напоить, в баньке попарить. Даже баба-яга так не зверствовала. Стукнула разок метлой для профилактики, и все. Точно. Метла! Я пихнула локтем Милену, та з ы р к н у л а на меня, как солдат на в о ж ь «Отвлеки народ!» — сошептала я. «Попробуем рвать когти на метле». «Зачем?» — искренне удивилась она. «От такого неожиданного заявления я чуть было не села на землю». «Обалдеть!» Нас тут на вилы поднять собираются, а она с ними разговоры разговаривает. Небось, решила диссертацию защитить на тему в ы ж и в а н и е ведьмы в экстремальных условиях. — Если ты еще не в курсе, нас бить собирались. — Ничего у них не получится, — уверенно заявила Милена. «Почему — Почему? — спросила я. — Они всего лишь духи. Я их сейчас быстренько у п о к у ю а потом пойдем искать платье. Народ попятился. Милена засучила рукава. Народ занервничал. Я злорадно усмехнулась, предвкушая интересное зрелище. И как я могла забыть? Основы некромантии преподают всем боевым магам, а у Милены в роду их было немало. «А может, договоримся?» з а л е б е з и л дворецкий, улыбаясь во весь р о т будто вот только что нас узрел и рад дорогим гостям до п р о с я ч е г о виска. «Не думаю!» – отрубила Милена. «Я слышал, вас платье интересует?» «Допустим!» неопределенно заметила я. «Мы разносторонние люди. Нас много интересует. У нас есть дивные туалеты», засуетился дворецкий. «Эльфийский шелх, бархат, шифон. Лучшие дизайнеры». Тоже призрачные, недоверчиво покачала головой Милена. «Обижайте. с а м о е что ни на есть, н а с т о я щ е е Лучшее качество. Если что, сразу подгоним по фигуре». «Вот это сервис», удовлетворенно кивнула Милена. «Сразу бы так». А то принялись вилами махать. Да, нет бы накормить, напоить, прозрачно намекнула я.